Часть вторая. По приказу короля. Книга первая. Прошлое не умирает. В людях отражается человек. Глава первая. Лорд Кленчерли. Один. В те времена существовал человек, который был живым осколком прошлого. Этим осколком был лорд Линней Кленчерли. Барон Линней Кленчерли, современник Кромвеля, был одним из тех, спешим прибавить, немногочисленных пэров Англии, которые в свое время признали республику.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 причинил большое огорчение всем порядочным людям. Как это возмутительно, досадовать за счастье своей родины. Известно, что в 1650 году парламент установил следующий текст присяги. «Обещаю хранить верность республике без короля, без монарха, без государя». Лорд Кленчерли, на том основании, что он принес эту чудовищную присягу, жил вне пределов королевства,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 и были склонны истолковывать в лучшую сторону его поведение. Но перед лицом его странной приверженности к республике пришлось поневоле изменить это доброе мнение. Очевидно, лорд Кленчерли был верен своим убеждениям, то есть глуп. Снисходительные люди колебались, не зная, чем объяснить его образ действий, ребяческим ли упрямством или старческим упорством. Люди строгие, справедливые шли и дальше, они клеймили отступника. Тупоумие в человеке допустимо, но оно должно иметь и границы. Можно быть грубияном, но нельзя быть бунтовщиком. В конце концов, кто такой этот лорд Кленчерли? Перебежчик. Он покинул стан аристократии, чтобы примкнуть к стану противоположному, к народу. Следовательно, этот стойкий приверженец республики — изменник. Правда, он изменил более сильному и остался верен более слабому. Правда, стан им покинутый был победителем, а стан, к которому он примкнул, был побежденным. Правда, при этом предательстве он потерял все. Свои политические привилегии и свой домашний очаг, свое перство и свою родину. А что он выиграл? Прослыл чудаком и вынужден жить в изгнании. А что это доказывает?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 Он сам мне об этом говорил. Иногда, несмотря на замкнутый образ жизни Линея Кленчерли, до него доходили кое-какие слухи через беглецов, которых он встречал, старых цареубийц вроде Эндрю Броутона, жившего в Лазанье. В ответ Кленчерли только пожимал плечами, признак полного отупления. Однажды он дополнил этот жест следующими сказанными вполголоса словами: "Жалею тех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 Он слушал проповедника отца Ла почти не уступавшего елейностью рече отцу Шамине, но отличавшегося еще большим пылом. Этот священнослужитель прославился тем, что первую половину своей жизни был советником Иакова II, а вторую – вдохновителем Марии Аллакок. Благодаря такой религиозной пище Иаков II позднее с достоинством мог переносить изгнание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 Незаконно рожденный отпрыск лорда Кленчерли вырос пожон при дворе Карла Второго. Его звали лорд Дэвид Дэри Мойер. Титул лорда за ним оставили из учтивости, так как мать его была знатной дамой. В то время как лорд Кленчерли жил в Швейцарии угрюмым нелюдимым, эта красивая женщина решила быть сговорчивее,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 Это был человек сильный, хорошо сложенный, красивый, щедрый, с благородной наружностью и превосходными манерами. Его внешность соответствовала его положению. Он был высокого роста и высокого происхождения. Дэри Мойер был уже на шаг от того, чтобы получить звание «Groom of the Stall», что давало бы ему право подносить королю сорочку. Но для этого нужно было быть принцем или пером. Сделать кого-нибудь пэром – дело серьезное. Это значит создать перство и тем самым породить завистников. Это милость, а оказывая кому-нибудь милость, король приобретает одного друга и сто недругов, не считая того, что и друг оказывается потом неблагодарным. Яков II из политических соображений с большим трудом жаловал своих подданных достоинством пэра, но передавал его охотно. Переданное перство не вызывает волнения, это делается просто в целях сохранения знатного имени, и такая передача мало трогала лордов. Король не имел ничего против того, чтобы ввести лорда Дэвида Дэри Мойер в палату перов, лишь бы это произошло в результате передачи перства. Его Величество ждал подходящего случая, чтобы сделать Дэвида Дэри Мойер, лорда из учтивости, лордом по праву. 3.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 был так же, как и лорд Клиффорд, графом Священной Римской империи, князем которой был лорд Калпер. Герцог Гамильтон носит во Франции титул герцога Шаттеллеро. Безил Фейлдинг, граф Денби, в Германии носит титул графа Габсбурга, Лауфенбурга и Рейнфельдена. Герцог Мальборо был в Швеции князем Миндельгеймом, так же, как герцог Веллингтон был в Бельгии князем Ватерлоу. Тот же герцог Веллингтон был испанским герцогом Сьюдат Родриго и португальским графом Вимейра. В Англии уже и в те времена существовали, как они существуют и поныне, поместья дворянские и поместья недворянские. Эти земли, замки, городки, аренды, лены, поместья, а лоды и вотчины перства Кленчерли-Генкервилл принадлежали временно леди Джозиане, и король объявил, что как только лорд Дэвид дери Мойр женится на Джозиане, Он станет бароном Кленчерли. Кроме наследства Кленчерли, у леди Джезианы было и собственное состояние. Она владела крупными имениями, часть которых была некогда подарена герцогу-йоркскому мадам Санке. Мадам Санке значит просто мадам. Так величали Генриету английскую, первую после королевы, женщину Франции. 4. Лорд Дэвид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 Она была очень высокого роста, пожалуй, даже слишком высокого. Ее золотые волосы отливали пурпуром. Это была полная, свежая, румяная красавица, очень смелая и остроумная. Глаза ее говорили красноречиво. Любовников у нее не было, но у нее не было и целомудрие. Ее ограждала гордость. Мужчина, что вы, она могла бы снизойти только до божества или чудовища.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 Нравственный облик Джозианы заставлял вспомнить стих послания к пизонам. «Дезенит инписцем, оканчивается рыбьим хвостом. Прекрасный женский торс и гидры хвост. Благородный торс, высокая грудь, вздымаемая ровным биением царственного сердца, живой и ясный взор, чистые и горделивые черты, а там, под водой, в мутной волне, как знать?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 Вы пользуетесь всеми преимуществами, предоставленными вам официальной епископальной церковью, а умираете, как Гроциус, в правоверии католицизма, и отец Пито служит по вам за упокойную мессу». Несмотря на свое цветущее здоровье, Джозиана, повторяем, была в полном смысле слова «жеманницей». Иногда ее ленивая и сладострастная манера растягивать конец фразы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 всякая жеманница имеет неприступный вид это ограждает ее от возможной опасности. она конечно сдастся, но пока она полна презрения повторяем пока в глубине души джезиана была неспокойна она сознавала в себе такую склонность к разнужданности, что держала себя святошей гордость сдерживающая наши пороки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 помышлять о какой нибудь неожиданной выходке занималась заря восемнадцатого столетия англия копировала францию времен регенства уолпл немногим отличался от Дюбуа. Мальборо сражался против своего бывшего короля иакова II, которому как говорят он продал свою сестру черчилль блистал боленброк всходила звезда ришелье некоторые смешения сословий создавало удобную почву для любовных интриг. Порок уравнивал людей, принадлежавших к разным слоям общества. Позднее их начали уравнивать с помощью идей. Якшаясь с чернью, аристократия положила начало тому, что позднее завершила революция. Уже недалеко было то время, когда Желлиот мог открыто сидеть среди бела дня на кровати маркизы де Пене.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 3. Инстинкты джезианы скорее склоняли ее к свободной любви чем к законному браку в свободной любви есть что-то от литературы это напоминает историю Миалка и Амарилис, свидетельствует почти что об учености. Если исключить влечение одного урода к другому мадмуазель кюдери не имела другого основания уступить пелисону.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 Глава четвертая. Магистр Элегантиарум. Законодатель изящества. Латинский. Джозиана, конечно, скучала. Лорд Дэвид Дэри Мойер занимал выдающееся место среди веселящегося лондонского общества. Аристократия и дворянство относились к нему с глубоким почтением отметим один из славных подвигов лорда дэвида он осмелился носить собственные волосы реакция против париков уже начиналась подобно тому как в 1824 году эжен доверя первый отважился отпустить бороду так в 1702 году прайс дэвере первый появился в обществе с прической из собственных искусно завитых волос рисковать шевелюрой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 большими пальцами вдавливали глаза. Если он навсегда терял зрение, его вознаграждали за слепоту некоторой суммой денег. Вот как мило развлекались в начале восемнадцатого столетия богатые лондонские повесы. Парижские бездельники развлекались по-своему. Грав де Шароле подстрелил мирного жителя, стоявшего на пороге своего дома. Молодость любит повеселиться.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 Лорд Дэвид чувствовал себя ничем не связанным. Мелкие люд, с которым он вступал в общение на этих шумных сборищах, относился к нему с уважением, не зная, что он лорд. Его называли Том Джим Джек. Под этой кличкой он был очень популярен и даже знаменит среди голытьбы. Он мастерски прикидывался простолюдином и при случае пускал в ход кулаки. Эту сторону его изысканной жизни знала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 не достигалась степени добродетели, ни один из ее недостатков не доходил до порока. Ее полнота была одутловатостью, остроумие — тупостью, а доброта — глупостью. Она была упряма и ленива, была и верна, и не верна своему мужу, так как отдавала сердце фаворитам, а ложе берегла для супруга. Как христианка, она была и еретичкой, и ханжой. Ее красила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 За исключением редких порывов веселости, почти столь же тягостных для окружающих, как и ее гнев, она жила в атмосфере молчаливого недовольства и затаенного брюзжания. У нее вырывались слова, о смысле которых надобно было догадываться. Это была смесь доброй женщины и злой дьяволицы. Она любила неожиданности, чисто женское свойство. Она была представительница первобытного типа Евы,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 Он становится львом. Тогда он сбрасывает всадника, и в Англии переживает 1642 год, а во Франции 1789 год. Случается, что лев и пожирает всадника, тогда в Англии происходят события 1649 года, а во Франции 1793. Трудно поверить, чтобы лев мог снова стать ослом, однако иногда это бывает. Так случилось в Англии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 Был свой Росин, Драйден, свой Буало, Поп, свой Кальбер, Годольфин, свой Лавуа, темброк и свой Тюрен, Мальборо. Увеличьте только парики и уменьшите лбы. В общем, все торжественно и пышно, и Виндзор в то время почти не уступал Марли. Но на всем лежал женственный отпечаток. Даже отец Телье у Анны носил имя Сары Дженнингс.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 но, конечно, не по своей воле. Непривлекательной внешностью Анны отчасти объясняется ее религиозность. Умница и красавица Джозиана раздражала королеву, хорошенькая герцогиня не совсем желанная сестра для некрасивой королевы. Была еще одна причина для недовольства – происхождение Джозианы.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 велось наблюдение. Джозиана поручила наблюдение за лордом Дэвидом, преданному человеку, которому она доверяла и которого звали Баркельфедра. Лорд Дэвид поручил осторожно наблюдать за Джозианой, преданному человеку, в котором он не сомневался и которого звали федра Королева Анна со своей стороны была осведомлена обо всех поступках и действиях Джозианы,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 но все это было ненадежно а баркельфедра добивался прочного положения герцегиня только половина пути он считал бы все свои труды потерянными если бы прокладывая подземный ход ему не удалось добраться до королевы однажды баркельфедра обратился к джезиане не хочет ли ваша светлость осчастливить меня чего ты хочешь спросила джезиана получить должность должность ты да ваша светлость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 и те, что море выбрасывает на берег. Ну и что же? Все эти предметы, Легон, Флоутсон и Джетсон, являются собственностью генерал-адмирала. Ну? Теперь ваша светлость понимает? Ничего не понимаю. Все, что находится в море, все, что пошло ко дну, все, что всплывает наверх, все, что прибивает к берегу, все это собственность генерал-адмирала. Допустим. Что ж из этого? Все за исключением осетров, которые принадлежат королю. А я думала, сказала Джозиана, что все это принадлежит Нептуну. Нептун дурак. Он все выпустил из рук, позволил англичанам завладеть всем. Кончай скорее. Находки эти называются морской добычей. Прекрасно. Они неисчерпаемы. На поверхности моря всегда что-нибудь плавает. Волна всегда что-нибудь пригонит к берегу.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 Если она плавает, начальника отдела Флоутсон. Если волны выбрасывают ее на сушу, начальника отдела Джетсон. И ты хочешь служить в отделе Джетсон? Совершенно верно. И это ты называешь должностью от купорщика океанских бутылок. Такая должность существует? Почему тебе это место нравится больше первых двух? Потому что оно в настоящее время никем не занято. В чем состоят эти обязанности? Ваша светлость, в 1598 году один рыбак, промышлявший ловли угрей, нашел в песчаных мелях у мыса Эпидиум засмоленную бутылку, и она была доставлена королеве Елизавете. Пергамент, извлеченный из этой бутылки, известил Англию о том, что Голландия, не говоря никому ни слова, захватила неизвестную страну, называемую Новой Землей,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 И часто доставляют в Адмиралтейство такие бутылки. Редко. Но это ничего не значит. Должность существует, и тот, кто занимает ее, получает в Адмиралтействе специальную комнату для занятий и казенную квартиру. И сколько же платят за этот способ ничего не делать? Сто генеев в год. И ты беспокоишь меня из-за такой безделицы? На эти деньги можно жить. Нищенски как и подобает таким людям, как я. Сто гений, ведь это ничто. Того, что вы проживаете в одну минуту, нам, мелкоте, хватит на год. В этом преимущество бедняков. Ты получишь это место. Неделю спустя, благодаря желанию Джозианы и связям лорда Дэвида Дерри Мойр, Баркель Федра, теперь окончательно спасенный, зажил на всем готовом, получая бесплатную квартиру и годовой оклад в сто гений. Глава седьмая. Баркельфедро пробивает себе дорогу. Прежде всего, люди спешат проявить неблагодарность. Не применил поступить таким образом и Баркельфедро. Облагодетельствованный Джозианой, он, конечно, только и думал о том, как бы ей за это отомстить. Напомним,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 В Адмиралтейство было доставлено и зарегистрировано в канцелярии лорд-адмирала 52 штуки засмоленных склянок, банок, бутылок и фляг, содержавших известие о гибнущих кораблях. Придворные должности, похожи на капли масла, которые, расплываясь, постепенно захватывают все более широкое поле. Таким путем привратник становится канцлером, а конюх — канетаблем.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 у него были короткие плоские рубчатые ногти узловатые пальцы жесткие волосы далеко расставленные друг от друга глаза лоб преступника широкий и низкий расскосы глаза с подлым выражением прятались под нависшими бровями длинный острый горбатый нос почти соприкасался с рттом если бы облачить баркельфедра в одежду римских императоров он был бы похож на домициана его желтое лицо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 «Будьте шуазелем, министром. Если хотите быть грозным, будьте лебелем, лакеем». Бантан, стеливший Людовику четырнадцатому постель, был более могуществен, чем Лавуа, создавший этому королю армию, и Тюрен, доставивший ему столько побед. Отнимите у Ришелье отца Жозефа, и от Ришелье почти ничего не останется. Исчезнет всякая таинственность. Красный кардинал великолепен, серый кардинал страшен. Какая сила кроется в червяке все нарваисы в купе со всеми одонолями не могут сделать того, что сделает какая нибудь сестра по трочению. Первым условием такого могущества является ничтожество. если вы хотите быть сильным, будьте незаметным, будьте ничем. свернувшееся кольцом спящая змея является в одно и то же время символом бесконечности и нуля.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 Подлинный властитель диктует шепотом, и те, кто умеет уловить этот шепот и услышать, что именно подсказывает он королю, настоящие историки. Глава 9 Ненависть так же сильна, как и любовь. Немало подсказчиков нашептывало на ухо королеве Анне, в том числе и Баркельфедро.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 что он непрерывно умолял достоинство лордов и принцев, благодаря чему возрастало величие королевы. Ключ, подаренный Баркельфедро, был с двумя оборотками по концам, и потому им можно было открывать спальные комнаты в обеих любимых резиденциях Джозианы, в Генкервилл-хаузе в Лондоне и в Корлеоне-лодже в Виндзоре. Оба эти дворца входили в состав наследства лорда Кленчерли, Генкервилл-хауз,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 Это ненависть, которая находит удовлетворение в самой себе. Медведь живет тем, что сосет свою лапу. Но это же не может длиться без конца. Лапу надо питать. Медведю необходим какой-нибудь корм. Ненависть сладострастна сама по себе, и на некоторое время ее хватает. Но в конце концов она должна устремиться на определенный предмет. Злоба беспредметная истощает, как всякое наслаждение, в одиночестве она похожа на стрельбу холостыми патронами. Эта игра увлекает лишь в том случае, если можно пронзить чье-либо сердце. Нельзя ненавидеть только ради того, чтобы прослыть ненавистникам. Необходима цель, мужчина или женщина, кто-то, кого стремишься погубить. джазиана бессознательно оказала Баркельфедра эту восхитительную и ужасную услугу. Она придала игре интерес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 это было бы слишком большой удачей, но оскорбить ее, унизить, причинить ей горе, увидеть, как покраснеют от слез бессильной ярости эти прекрасные глаза, вот что он считал бы удачей. И на нее он рассчитывал. Не напрасно природа одарила его такой настойчивостью, такой страстной жаждой причинять страдания другим. Он был уверен, что найдет какой-нибудь изъян в золотых доспехах Джозианы, который,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 может привести к неожиданному крушению и вашу судьбу. Истинно злой человек не останавливается даже перед этим. Его радует терзание страдальца, его приятно щекочут эти муки, веселье злодея ужасно. Он чувствует себя отлично при виде пытки. Герцог кальба грел руки у костров, на которых жгли людей. Огонь страдания, его отблеск радость невольно содрогаешься при мысли о том какие выводы можно сделать из подобных противопоставлений темные стороны души непостижимы встречающиеся у бадена выражения изощренная казнь имеет быть может тройной ужасный смысл утонченные пытки страдания пытаемого наслаждение мучителя алчность честолюбие эти слова означают что кто то приносится в жертву для удовлетворения аппетита другого.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 «А, господа богачи, потому лишь, что вы не в состоянии проглотить все, что у вас есть, потому лишь, что излишество могло бы повлечь за собой несварение желудка, ибо ваши желудки не больше наших, потому лишь, наконец, что лучше раздать объедки, чем выбросить их вон, вы великолепным жестом швыряете беднякам эти жалкие отбросы. Ах, вы даете нам хлеб, даете пристанище, одежду, занятие,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 Вы воображаете, что мы ваши должники, вы рассчитываете на нашу признательность. Отлично! Мы сожрем ваши внутренности. Отлично! Мы выпотрошим вас, красавица, проглотим вас живьем, перегрызем зубами все мышцы вашего сердца. Ах, это Джозиана, чудовище! В чем заслуга? Велика, подумаешь, важность появилась на свет, подтвердив этим глупость своего отца,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 палачом чужого счастья, быть созданным, ибо всегда есть Создатель, Дьявол или Бог, по мерке присущей только баркельфедра и разрядить всю свою энергию в жалком щелчке, разве это мыслимо? Баркельфедро промахнется. Чувствовать в себе взрывчатую силу, способную метать в воздух скалы и всего-навсего посадить шишку на лоб жеманницы, быть катапультой и напрасно сотрясать воздух,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 Он боялся, что ему удастся только слегка задеть Джозиану, нанести поверхностную царапину. Мог ли он рассчитывать на большее? Он. Такое ничтожество по сравнению с этой блестящей женщиной. Нанести царапину. Какая мысль? Когда ему хотелось содрать кожу, обнажить живое кровоточащее мясо. Когда ему хотелось бы слышать дикие вопли женщины, не обнаженной. Нет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 с натугой, следовавшая тогдашней моде изрекать сентенции, произнесла. «Счастливы животные! Они не рискуют попасть в ад!» «Они и без того в аду!» — возразила Джозиана. Этот ответ, внезапно подменивший религию философией, пришелся королеве не по вкусу. Пусть ответ даже был глубокомыслен, но он, он все же покоробил. «Милая моя!»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 вянет лишь потому что она расцветает в других воспользоваться этой тайной досадой углубить морщины на лице сорокалетней женщины королевы вот что предстояло баркельфедра зависть отличное средство для возбуждения ревности она выводит ее наружу подобно тому как крыса выгоняет крокодила из его логово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 еще лучше какая дерзость прошептал баркельфедра королева помолчала потом воскликнула охуш эти незаконно рожденные это множественное число не ускользнуло от баркельфедра в другой раз при выходе из часовни где баркельфедра стоял довольно близко от королевы позади двух раздатчиков милостыни лорд дэвид дери Продвигавшийся сквозь ряды королевской свиты произвел на придворных дам сильное впечатление своей наружностью. Вслед ему раздавался хор женских восклицаний. «Как он изящен! Как он любезен! Какой у него величественный вид! Какой красавец!» «Как это неприятно!» — пробормотала королева. Баркельфедро услышал это. Теперь он знал, что ему делать.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 Предлог пур, красовавшийся на дверях, указывал на то, что здесь помещается принц крови или фаворит. Фаворит — это еще хуже, чем принц. Король жаловал право на пур как орденскую ленту или как перство. Право на диск, тур, в Англии было менее почетно, но представляло больше выгоды. Это было знаком подлинной близости к царствующей особе.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 унижает. Право на диск обозначалось французским термином avoir le tour. Эта особенность английского этикета исходила, по всей вероятности, из какого-нибудь старинного французского обычая. Леди Джузиана перес девственница подобно тому, как Елизавета была девственницей и королевой, жила смотря по времени года, то в городе, то в деревне, и вела почти королевский образ жизни. У неё был собственный двор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 В вольном переводе это означает «только немещанки в буквальном же переводе «знатные дамы». Герцогини вхожи куда угодно, потому-то ледит Джозиана и присутствовала на этом зрелище. Ей пришлось сделать только одну уступку приличием — надеть мужской костюм, но это было вполне в обычае того времени. Женщины и не путешествовали иначе. На шесть человек, помещавшихся в виндзорском дилижансе, почти всегда приходились одна или две дамы в мужском платье. Это свидетельствовало об их принадлежности к дворянству. Поскольку лорд Дэвид сопровождал даму, он не мог принимать непосредственного участия в состязаниях и вынужден был оставаться просто зрителем. Леди Джезиана выдавала свое высокое общественное положение лишь тем, что смотрела в ларнет На это имели право только знатные особы.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 Гарри Белью из Карлтона, претендент на перство Белла Аква, бился об заклад с Генри, лордом Хайдом, членом парламента от местечка Дэн Хайвет, носившего также название Лаунсестон. Высокочтимый перегрин Берти, член парламента от местечка Трура с сэром Томасом Колпепером, членом парламента от Мейдстоуна, лорд Лемербой из латианской епархии с Сэмюэлем Трифузисом из местечка Пенрайн, сэр Бартельмью грейздью из местечка Сен-Ивс, с достопочтеннейшим Чарльзом Бодвилем, который носил титул лорда Робертса и являлся Кустус Ратулорум, мировым судьей корнуолского графства. Бились об заклад и многие другие. Один боксер был ирландец из Типперари,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 В его крепком, лоснящемся, коричневом, как бронза, торсе была какая-то собранность. Когда он улыбался, обнаруживалось отсутствие трех зубов. Его противник был огромен и широк, иными словами, слаб. Это был мужчина лет сорока, шести футов роста, с грудной клеткой гипопотама очень кроткий на вид. Ударом кулака он мог бы проломить корабельную палубу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 в группе сторонников Хелмсгейла бросался в глаза Джон Громен, прославившийся тем, что пронес на спине целого быка, и некто Джон Брей, который однажды взвалил себе на плечи десять мешков муки по пятнадцать галлонов в каждом, да еще мельника в придачу, и прошел с этим грузом больше двухсот шагов. В числе приверженцев в фильм Гемедона находился приведенный лордом Хайдом из Лаунсестона некто Кильтер, который жил в Зеленом замке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 Несколько минут, пока сверялись часы, оба боксера неподвижно стояли в ограде. Затем противники подошли друг к другу и обменялись рукопожатием. Филим Гемедон сказал Хелмсгейлу, «Эх, хорошо бы уйти домой!» Хелмсгейл, как человек добропорядочный, ответил, «Нельзя же попусту собирать благородную публику!» Они были обнажены, и им было холодно. Филим Гемедон весь дрожал,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 Кошка одолевает Дога, Голиафы всегда бывают побеждены Давидами. Бойцов подстегивали градом восклицаний. «Браво, Хелмсгейл! Хорошо, отлично, Горец! Твоя очередь, Филем!» Друзья Хелмсгейла сочувственно повторяли. «Выби ему бурколы!» Хелмсгейл поступил лучше. Внезапно нагнувшись, затем выпрямившись волнообразным движением присмыкающегося, Он ударил фильм Гимедона под ложечку. Колосс зашатался. «Незаконный удар!» — крикнул Виконт Барнард. фильм Гимедон опустился на колено к Кильтеру и произнес. «Я начинаю согреваться». Лорд Дизертем, посовещавшись с рефери, объявил. «Пятиминутная передышка». фильм Гимедон был близок к обмороку.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 — сказал лорд Лемербо. «Я требую обратно мою ставку!» — подхватил сэр Томас Сколпеппер. А достопочтенный член парламента от местечка Сент-Ивс, сэр Бартельмью Грейздию, прибавил. «Пускай мне возвратят мои пятьсот геней, я ухожу!» «Прекратите состязание!» — крикнули арбитры. Но фильм Гимедон поднялся, шатаясь как пьяный, и сказал. «Продолжим поединок, но с одним условием».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 За Хелмсгейла против «Фильм Гемедона» ставили теперь шестнадцать с четвертью. Гарри из Карлтона крикнул. «Нет больше «Фильм Гемедона». Ставлю на Хелмсгейла мое перство Белла Аква и мой титул лорда Белью против старого парика архиепископа Кентерберийского». «Дай-ка твою морду», — сказал кильтер «Фильм Гемедону», и, поливая окровавленную фланель из горлышка бутылки, обмыл ему лицо джинном. Показался рот. фильм Гимедон открыл одно веко. Виски у него, казалось, были рассечены. «Еще одна схватка, дружище», — сказал Кильтер. «За честь нашего города». Валийцы и ирландцы понимают друг друга, однако фильм Гимедон ничем не обнаружил, что он еще способен соображать. При поддержке Кильтера фильм Гимедон поднялся. Это была двадцать пятая схватка.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 Уходя, Джозиана оперлась на руку лорда Дэвида, что разрешалось, помолвленным, и проговорила. Прекрасное зрелище. Но... Но что? Я думала, оно рассеет мою скуку. Оказывается, нет. Лорд Дэвид остановился, посмотрел на Джозиану, сжал губы, надул щеки, покачал головой, что обозначало «примем к сведению». Затем ответил герцогине. Против скуки существует только одно лекарство. Какое? Go in plan? спросила. А что это такое? Go in